главва 13 Ро Проклятый робот пробормотал паркер. Очевидно, акустические сенсоры были установлены не только на главе Ээшша, но и на корпусе, так как при звуках голоса паркера обезглавленный робот повернулся и бросился на него. Инженер, размахнувшись ударил эш индикатором по плечу, затем снова и снова никакого эффекта. С нечеловеческой силой Ээш захватил паркера за горло и начал душить. Рипли пришла в себя и беспомощно озиралась вокруг, как вдруг её взгляд упал на одну из электрических дубинок. Рипли схватила её, заметив, что батарея была полностью заряжена. Всё это время Ламберт, ухватив Эши за ноги, пыталась свалить на пол разбушевавшегося робота. Паркер захрипел, глаза его начали вылезать из орбит. Рипли подскочила к Эшу и, сунув конец дубинки в самую гущу оголённых проводов, торчащих из его шеи, нажала кнопку. Мёртвая хватка Эша, казалось, немного ослабла. После второго разряда из шеи посыпались голубые искры. Рипли в третий раз нажала кнопку. Блеснула яркая вспышка и запахла горелой изоляцией. Эш рухнул на пол. Паркер откатился в сторону, кашляя и сплёвывая мокроту. Затем он поднялся и пнул ногой поверженное тело. Проклятый механизм. Проклятые штучки компании. Ламберт переводил взгляд с Рипли на Паркера и обратно. то-нибудь сможет черт побери объяснить мне, что здесь произошло. Есть только один способ это выяснить. Рипли отложил в сторону свое оружие так, чтобы на него при необходимости можно было вновь дотянуться и подошла к обезглавленному телу. Что за способ? спросил Ламберт. Рипли посмотрела на паркера, который потерял свою шею. Я вывела и строя двигательную систему корпуса, но думаю, что в голове контакты не повреждены. Она должна функционировать, если подключить ее к источнику энергии. Он защищал чужого с самого начала. Она указала на останки научного сотрудника. Было трудно представить себе, что с этой минуты Эш стал всего лишь частью лабораторного оборудования. Эш допустил его на борт корабля вопреки инструкции. Вы помните? Рису Рипли омрачилось. Он аргументировал это заботой о жизни Кейна, но на самом деле преследовал совсем другую цель. Он позволил этой твари развиваться в теле нашего бедного друга, все время зная о том, что происходит. И он же спугнул сиреной чудовища, которую мы на чуть не поймали. Но почему Ламберт было трудно увязать все факты вместе? Это только мое предположение, но цель, с которой тайком включают в экипаж робота, может быть только одна. Слежка за нами и отправка секретных донесений. рили посмотрел на навигатора кто формирует личный состав корабля и в последний момент может заменить научного сотрудника по наук по науке роботам с какой бы то ни было целью теперь lambберт стало все ясно компания конечно рипли невесело улыбнулась беспилотные звездоы компании наверное уже давно уловили сигнал покинутого инопланетного корабля нострома был вероятно первым из звездолетов компании чей маршрут пролегал через нужный квадрант Они включили в экипаж Эша для того, чтобы он обеспечил выполнение того, что мать назвала специальным приказом 937. Если бы наша экспедиция на планету закончилась безрезультатно, Эш доложил бы им об этом за нашей спиной. А если бы нам удалось кое-что разузнать, то компания сэкономила бы денег на дорогостоящую исследовательскую экспедицию. Всего лишь стремление достичь максимальной прибыли при минимальных потерях. Их прибыль – наши потери. «Великолепно!» – прохрипел Паркер. «Ты объяснила все довольно логично. А теперь ответь, зачем же ты снова хочешь оживить этого сукиного сына?» Он сплюнул на тело Эша. «Нам стоит расспросить его о том, что нам еще, возможно, неизвестно. Согласен?» «Согласен!» – неохотно кинул Паркер. «Давай-ка я этим займусь!» Инженер подключил голову Эша к электрической розетке на стене. проверил кое-какие контакты и убедившись что сомкнутые вес веки затрепетали удовлетворенно кивнул рипли наклонилась эш ты меня слышишь никакого ответа она оглянулась на паркера на первый взгляд с ним все в порядке если только при падении на пол не пострадали какие-нибудь важные микросхемы он должен говорить рипли попыталась еще раз ты меня слышишь эш в кают компании вновь зазвучал знакомый голос «Да, я тебя слышу». Ей было трудно обращаться к лежащей на столе голове, хотя она отдавала себе отчет, что это такой же прибор, как, например, электрическая дубинка или индикатор движений. Слишком много часов они провели вместе с Эшем. «Что, что за специальный приказ 937?» «Я не могу ответить вам. Я запрограммировал не отвечать на этот вопрос». Рипли выпрямился и сказала. «Тогда и говорить не о чем». паркера отключая его рука паркера потянулась к розетке и эш отреагировал на это довольно быстро. Мо инструкции заключались в следующем я должен был так изменить курс нострома чтобы во время пути мы могли уловить сигнал. Кроме того я должен был запрограммировать мать таким образом чтобы она в нужный момент разбудила у нас и на ваши запросы относительно сигнала отвечала что это сигнал тревоги. Специалисты компании заранее знали, что это на самом деле предостережение, а не зов о помощи. Паркер сжал кулаки. Прибыв на место, продолжал Эш, мы должны были исследовать обнаруженные там формы жизни. Скорее всего, очень опасные, как следовало из расшифрованного сигнала. Компания была очень заинтересована в них. Она рассчитывала извлечь из них большую коммерческую выгоду, приняв, конечно, известные меры предосторожности. Конечно. Р говорила безразличным тоном, подражая машине. Это во многом проясняет то, почему для этой цели выбрали именно наш корабль, а не специальный исследовательский звездолет. Кроме экономии денег была еще одна причина. Как вы знаете, воз на любую обитаемую планету, не только на землю, потенциально опарнов, опасных форм жизни, из других миров строго запрещен. В нашем же случае это выглядело бы так, будто обычный рабочий буксир случайно наткнулся на сигнал тревоги и так далее. Наше прибытие на Землю вместе с чужим существом было бы, так сказать, неожиданным. И конечно же, за взятку специалисты компании нашли бы способ обойти таможенный контроль. А затем? Компания просто отстранила бы нас от всего этого дела, оставив в дураках, каковыми мы и оказались в действительности. «Но почему?» – спросила Ламберт. почему-то не предупредил нас, почему мы не должны были знать на что идем потому что вы могли и отказаться объяснил Ээш с холодной логикой. Кпан было нужно, чтобы вы ни о чем не догадывались рипли правильно все поняла Будь проклята эта компаниий прорычал паркер А как насчет наших жизней парень я не парень бесстрастно поправил эш что касается ваших жизней боюсь что компания сочла бы это допустимой потерей. Ее интересовала только жизнь чужого существа. Ожидалось, что вы в расчете на крупное вознаграждение доставите существо на землю невредимым. А выживете вы сами или нет – это уже другой вопрос. «Здорово придумано», – усмехнулась Рипли. Она немного подумала и сказала, «Итак, нас заслали на планету исследовать чужие и, вероятно, очень опасные формы жизни. Ты сказал, что эксперты компании расшифровали сигнал Что же в нем сообщалось? Из сообщения было ясно, что спасательная экспедиция все равно ничем уже не могла бы им помочь. Был уже слишком поздно. Тот звездолёт, что мы обнаружили, совершил посадку на планете, очевидно со следовательскими целями. Как и кейн они нашли отлоные яйца этих существ. Исследователи так и не успели выяснить, была ли эта планета родиной этих форм жизни или они были занесены туда извне. Перед тем, как погибнуть, инопланетные астронавты успели записать предостережение для тех, кто случайно решит посадить корабль на этой планете. Кто бы ни были эти погибшие астронавты, они были благородными и мужественным народом. Остается надеяться, что их пути с землянами пересекутся еще раз при более благоприятных обстоятельствах. «Без сомнения, многие из тех, кого я знаю, вступают им в благородство», — сказала Риплия. Однако давайте вернемся к чудовищу, который уже находится на корабле. Как нам с ним справиться? По погибши инопланетяне были намного сильнее сильнее людей и обладали гораздо более мощным интеллектом, но и они потерпели поражение, не думаю, что вам удастся убить чужого. Только я мог бы с ним справиться, поскольку я не органического происхождения. чужое не воспринимает меня как пищу или как источник опасности. К тому же я намного сильнее любого из вас. Но сейчас я не в самой лучшей форме, если вы только снова... Отличная попытка, Эш, перебила его Рипли, покачав головой, но бесполезная. Вы идиоты, вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело. Организм чужого превосходно устроен. Он силен и хитер, у вас с вашими ограниченными способностями нет никаких шансов одолеть его. Господи, произнесла Ламберт, устаившись на говорящую голову. Ты восхищаешься им. А как можно не восхищаться гениальной простотой? Универсальный межвидовой паразит способен использовать любые формы жизни, которые дышат, причем состав вдыхаемого воздуха не имеет значения. На одной из стадий своего развития существо способно замирать на неопределенно долгий период времени и пережидать неблагоприятные условия. Его единственной целью является воспроизводство своего вида. и оно потрясающе эффективно справляется с этой задачей. Человечеству еще никогда не приходилось сталкиваться с чем-либо подобным. Человек на протяжении всей своей истории безуспешно борется с москитами, муравьями и тому подобными паразитами, которые по жестокости и эффективности настолько уступают этому суперпаразиту, насколько червь отстает по интеллекту от человека. С ним вам не справиться. Ну, с меня хватит этих рассуждений Паер собирался отключать ша но рипли жестом остановила его Ты же был членом нашего экипажа эш а не только орудием компании вы наделили меня интеллектом а с ним приходит неизбежность выбора я лоялен лишь по отношению к чистой науке с точки зрения науки истина в красоте гармонии и простоте проблема вашего противостояния с чужими и имеет очень простое и элегантное решение. только один из вас останется в живых. А мы, жалкие людишки, должны знать свое место, не так ли? Ска мне эш. Компания наверное рассчитывала, что когда нострома прибудет на землю, на борту останетесь только ты и чужой. Нет. Они искренне надеялись, что вы выживете сами и сохраните существо. они просто не представляли себе насколько оно опасно. А ты никогда не задумывалась над тем, что будет, если мы все погибнем, а существо по прибытии на Землю, несмотря на все предосторожности, умудрится же бежать. Будет ли человечество шанс спастись? Конечно, если в момент прибытия на борту корабля буду я, то сумею предупредить тех, кто будет встречать корабль об опасности. Я научу их обращаться с этим существом. Уничтожив меня, вы подвергнете все человечество огромному риску. в коюк-компании ступило молчание. Первым его нарушил Паркер. «Человечество в лице компании не слишком о нас позаботилось», он посмотрел на Рипли. «В таком случае и меня не очень беспокоит его судьба, я отключаю Эша», — «я согласна», — сказала Ламберт. «Последнее слово», — быстро произнес Эш, — «если хотите завещание». «Слушаем тебя. Может быть, существо обладает настоящим интеллектом в нашем понимании. Вам бы следовало по попытаться установить с ним контакт а ты пытался пусть некоторые мои секреты умрут вместе со мной рипли вытащила соединительный шнур из розетки прощаешь она обратила к своим товарищам если приходится выбирать между паразитами я предпочитаю иметь дело с тем который по крайней мере не лжет кроме того если мы не справимся с чужим нам будет легче умирать осознавая что что экспертам компании предоставится шанс поближе познакомиться с тем, кого они также жаждали увидеть. Рипли сидела за центральным терминалом, когда в главный компьютерный отсек зашел Паркер и Ламберт. «Этот ублюдок был прав, говоря, что у нас очень мало шансов», печально произнесла Рипли. «Запаса кислорода осталось меньше, чем на 12 часов, а потом все будет кончено», – отозвался Паркер.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 Она насильно усадила его в собственную герметично закрывающую переносную камеру и нажала выключатель на ней. При придется тебе немного подышать с регенерированным воздухом. наружи у входа в продуктовый склад лежали два огнемета. Паер оставил их там чтобы легче было носить коробки с едой. он нагнулся чтобы подобрать свой огнемет и несколько коробок упали на пол. черт побери Ламберт оторвалась от своего занятия и попыталась заглянуть в дверь склада. «Что случилось?» «Да ничего, слишком много ухватило сразу, хочется поскорее закончить. Подожди, я тебе помогу». Лампочка индикатора переменила цвет на тёмно-красный и одновременно раздался громкий сигнал. Паркер бросил коробки и схватил свой огнемёт. Он позвал Ламберт. «Пора уходить отсюда!» Она тоже слышала сигнал. «Я сейчас!» Вдруг какой-то шум сзади привлёк её внимание.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 но она должна была в этом убедиться. Джонса пришлось оставить на месте. и не хотелось этого, но Кот так испугался криков, что начал очень громко мяукать. Рибли не могла так рисковать. Она осторожно опустилась на уровень Б, крепко держа в руках огнемет. В впередреди лежал продуктовый склад. Рпли надеялась, что существо, не сумев затащить вентиляционную шахту, одновременно двоих, оставить кого-нибудь снаружи. Это был шанс спасти хоть одного. Она заглянула в дверь. Ужасная картина, открывшаяся ей, не оставляла сомнений в том, как удалось чудовище затащить обе жертвы в шахту. Рипли бросилась бежать. Она бежала, ни о чем не думая, слепо натыкаясь на преграду до тех пор, пока не почувствовала боль в груди. Эта боль напомнила ей о Кенни и о существе, которое зрело у него в груди рядом с легкими. Мысли ее снова вернулись к чудовищу. Она осмотрелась, жадно хватая ртом воздух. казалось, что она пробежала вдоль всего корабля и теперь стояла в самом центре инженерного отсека. Какой-то едва различимый звука заставил ее прислушаться, задаив дыхание. Звук повторился: он был знакомый, человеческий, это был плач. Взяв огнемет на изготовку, Рпли медленно обошла весь отсек, пока не убедилась, что звук доносится снизу. Она обнаружила, что стоит на крышке люка, под которым находится лестница. Рипли осторожно спутилась и жажгла фонарь. Она находилась в подсобном помещении, где обычно хранились редко используемые инструменты. У луч фонаря выхватил из темноты пластиковый контейнер, рядом с которым Рипли, похолодев, обнаружила человеческие кости с остатками плоти, обрывкой одежд, запекшуюся кровь. Повсюду на стенах виднелись какие-то причудливые образования –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 Неожиданно его глаза раскрылись, и взгляд остановился на Рипле. Губы его пошевелились, пытаясь что-то произнести. Она подошла еще ближе, замирая от страха. «Убей меня!» – донесся до нее шепот. «Что? Что оно с тобой сделало?» Даллас хотел что-то сказать, но не смог. Его голова слегка повернулась направо. Рипле посветила туда фонарем. Неподалеку висел второй кокон. Но он отличался от первого и по цвету и по форме он был заметно меньше и темнее и напомнил репли высохшую урну на пакетом звездолете о которой рассказывал капитан это был бред рипли вновь осветила фонариком дался я сниму тебя отсюда крикнула она сквозь слезы авто докторктор поможет тебе мы неожиданные мысли пронзила и заставил замолчать Она вспомнила сравнение, которое приводил Эш, говоря о чужом. Личинка осы развивается в стиле паука, пока... Усилием воли она заставила себя не думать об этом. Ей казалось, что она уже сходит с ума. «Что я могу сделать для тебя?» В ответ тот же шепот. «Убей меня». Она напряженно смотрела на него. Глаза его были закрыты, но губы дрожали. Казалось, он сейчас закричит от боли. Рипли поняла, что должна прекратить его мучение. Она нажала на спуск. Охваченный пламенем, кокон запылал, словно огромный факел. Через секунду все было кончено. Рипли бросилась к лестнице на ходу, поливая огнем все помещение. Начался пожар. Быстро поднявшись и прикрывшись за собой крышку люка, Рипли бросилась в маленькую пристройку к инженерному отсеку, где раньше работали Паркер и Брэд. Внутри все было по-прежнему. Все так же четко работали приборы и мигали разноцветные лампочки. Рипли подошла к специальной приборной доске, все выключатели на которой были окрашены в красный цвет. Она на минутку задумалась, вспоминая очередность. А зачем начала отключать их в нужной последовательности? Один двойной выключатель находился под защитным колпаком. Рипли, отступив на шаг, разбила колпак прикладом огнемета и нажала на выключатель. Несколько секунд ожидания показались ей вечностью. наконец завали Сирены из переговорного устройства донесся голос, заставивший рипли вздрогнуть. но она быстро поняла, что это всего лишь мать.ание внимание, внимание охлаждающие установки гипердвигателя отключены перегрев двигателя через 4 минуты 50 секунд. рипли была на путь полпути к челноку, когда вспомнила про Джнса она нашла его громкои укающими в своей герметичной камере, но целым и невредимым. Подходив к камеру, она со всех ног бросилась из командного отсека снова на уровень «Б». Камера больно била ее по ногам. Другой рукой она прижимала к себе огнемет. Рипли обогнула последний поворот и подбежала почти вплотную к челноку. Как вдруг кот в камере яростно зашипел. Рипли остановилась и пристально вгляделась в открытый люк челнока. Чужой был там. Оставив камеру с Джонсом в коридоре, Рипли помчалась в инженерный отсек. Кот громко запротестовал против того, чтобы снова оставаться в одиночестве. Когда она вбежала в пристройку, из коммуникатора донеслось. Внимание, перегрев двигателя через 3 минуты 20 секунд. Едкий дым из подвала, подожженного Рипли из огнемета, заполнил отсек. В дыму почти ничего не было видно, каким-то образом ей удалось нащупать нужную панель. ли заставила себя вспомнить нужную последовательность действий и стала возвращать выключатель в исходное положение. Сирена продолжали забывать. Внимание. Пгрев двигатели через три минуты. Т тяжело дыша, она прислонилась к горячей стене и нажала кнопку. Мать, я включила все охлаждающие установки на полную мощность. Слишком поздно сердечник двигателя начал плавиться. С этого момента процесс необратим. До взрыва осталось 2 минуты 50 секунд. Голос матери прежде всегда действовал на Рипле успокаивающе. Теперь же голос компьютера был таким же безжалостным, как и время, которое он отсчитывал. Задыхаясь в дыму, она побрела к трапу. Из на стенах коммуникаторов доносилось. «Внимание! До взрыва осталось 2 минуты!» Джонс на этот раз не мяукал. Рипле, придерживая одной рукой огнемет, а другую камеру с котом приблизилась к челноку. В одно мгновение ей показалось, что позади нее шевельнулась какая-то тень. Она резко повернулась, но на этот раз это была тень и ничего больше. На секунду она замешкалась, почувствуя огромную усталость, не зная, как поступить. Голос подстегнул ее. «Внимание! До взрыва осталось 90 секунд!» Поставив камеру с котом на пол, она обеими руками взяла огнемет и ворвалась в челнок. внутрири было пусто рипли развернулась выскочила в коридор и схватила ящик джонсон ничто вокруг ей не угрожало внимание до взрыва осталось 60 секунд бесстрастным голосом сообщила мать она усеилась в кресло пилота поставив ящик с несчастным джонсом рядом у нее не было времени вывереть траекторию и у угол подъема все ее внимание сосредоточилась на единственной кнопки с надписью запуск рипли нажала ее и двигателя взорревели и челнок отделился от нострома. Перегрузка вдавила ее в кресло, она знала, что как только челнок выйдет из гиперполя, нострома станет легче. Почувствов, что она может пошевелиться, рипли наврала полный грудь чистого воздуха из запасов челнока. До нее донеслись воющие звуки. Со своего места она могла достать камеру с Д джоонсом. Обхватив ее руками, и прижав груди, она раз заразилась слезами. Она перевела взгляд на экран заднего обзора. Видневшаяся на экране маленькая точка вдруг ярко вспыхнула и превратилась в расширяющийся огненный шар, протягивающий во все стороны свои щупальца из обломков металла и пластика. Шар постепенно тускнел, потом вместо него вспыхнул еще один огненный шар. Это взорвалась нефтеперегонная установка. Два миллиарда тонн раскаленного газа, и превратившегося в пар оборудование наполнили космос. Челнок содрогнулся. Когда движение аппарата стабилизировалось, Рипли отстегнулась и, подойдя к противоположному концу небольшой кабины, выглянула в иллюминатор. На ее лицо упали оранжевые отблески блеснеющего огненного шара. Поглядев минуту на медленно удаляющийся огненный шар, она вернулась на место. Толь сейчас она до конца осознала, что произошло. Нострома, ее товарищи все это перестало существовать. Их больше не было. Эта мысль поразило ее сильнее, чем она могла бы ожидать. Было невыносимо трудно принять окончательность этого. труднодно осознать, что они не существуют больше как составные, пусть и незначительные части этого большого мира. От них совсем ничего не осталось. репли была настолько поглолщена своими мыслями что не заметила тянущаяся к ней из угла массивную лапу ее заметил джонс он дико взвыл рипли обернулась и увидела чужого все это время он прятался на челноке первая ее мысль была об огнемете он лежал на полу совсем близко от чудовища рили беспомощно огляделась в поисках убежища неподалеку от нее стоял небольшой шкаф Дверца его приоткрылась, когда челнок тряхнула взрывом. Она начала медленно продвигаться к этому шкафу. Стоило Рипли начать двигаться, как чудовище тоже зашевелилось. Рипли прыгнула к шкафу и, схватившись за ручку двери, бросилась внутрь. Она упала на пол шкафа, силой своего веса захлопнув за собой дверь. В верхней части шкафа было небольшое окно. Чудовище прильнуло своим огромным глазами к этому окну. рассматривая сидящего в шкафу человека почти с удивлением. К крика замеру рили в горле. В этот момент раздался вобль Джонса. Чудовище привлеченное странным звуком повернулась и схватила камеру. От чегого кот завопил еще истошнее. Рпли постучала по стеклу, пытаясь отвлечь внимание чудовища от беспомощного животного. Это подействовало чудовище вернулась к шкафу.а замерла, она вернулась к камере с котом, с интересом разглядывая ее. Рипли лихорадочно осматривала свое надежнее надежное убежище. В шкафу висел единственный скафандр.а стала натягивать его, пытаясь держать дрожь в руках. наружи чудовище забавлялось котом в переноске. Он она трясло ее, затем бросила на пол. Каа подпрыгнула, но не раскрылась. Сщество подняло переноску и ударил ей о стену. Джон свопил безумолку. Существо зацунуло камеру между двумя трубами, проложенными в тени. Начинув шлем, Рипли постаралась как можно быстрее и тщательнее проверить герметичность его соединения со скафандром. Помучей было некому. Она включила респиратор и еще раз огляделась вокруг. Лазерного пистолета в шкафу не оказалось, да она и не смогла бы его применить. Зато она нашла металлический пруд. У которого после удаления защитной-рез резиновой оболочки оказался довольно острый конец. Нельзя сказать, что это было действенное оружие, но рипли почувствовала себя гораздо решительнее. Глубоко вздохнув, она медленно нажала на ручку. Зачем рывком распахнула дверь, чудовище обернулась и в брюхо ему вводился острый пруд. Рипли налегла на него совсем своим весом, загоняя как можно глубже, Из раны потекла желтая жидкость металл импровизированного копья запузырился.репли отпрянула, ухватившись за ближайшую опору и с трудом дотянувшись до кнопки аварийного открытия люка нажала ее. лююк открылся и в тот же миг весь воздух и все что было не закреплено полетело в открытый космос чужой пронес семь у неё. С нечеловеческой реакцией он выбросил в сторону свою лапу и ухватился на угу рипли возле лодыжки. Она почувствовала, что зависла на полпути к открытому люку и из последних сил нажала кнопку, закрывающую его. Крышка захлопнулась, закрыв ее внутри, оставив чудовище снаружи. Обрубок лапы все еще продолжал конвульсивно сжимать ногу Рипли. Сочившаяся из обрубка кислота, попав на крышку люка, начала пениться. Понувшись к панели управления рипли отыскала переключателя, управляющей работой двигателей и нажала несколько кнопок. И сопел двигателя вырвалась пламя, чудовище вспыхнула и отделилась от челнока. Охваченной тревогой рипля смотрела на пузырящуюся кислоту. Выделение жидкости из обрубка значительно уменьшилось, а затем прекратилось совсем. Она подсела к небольшому бортовому компьютерного челнока и сделала запрос: вскоре на дисплее появилась ожидаемая информация запрос повреждение заднего люка анализ Небольшое устранимое повреждение обшивки целостность корпуса не нарушена угроза разгерметизации нет Замечание По прибытии на место назначения необходим ремонт поврежденной секции рили сдала радостный вопль, потом подошла к заднему иллюминатору. дымящаяся фигура побежденного врага медленно удалялась от челнокаконец разность давления сделала свое дело и чужой лопнул взорвавшись изнутри Оугленные куски его тела теперь уже безвредные постепенно исчезали из виду рипли расслабившись постояла минуту затемем восстановивх давление воздуха в кабине она села скафандр и открыла камеру с скотом Д джон сказал тотчас же забыл обо всех волнениях последних минут и И когда она села в кресло пилота, забрался к ней на колени и начал мурлыкать. Она поглаживала пушистую рыжеватую шерсть, записывая на диктофон свой отчет. «Через четыре месяца я рассчитываю достичь границы обитаемых миров. Если повезет, мои сигналы СОС будут услышаны. Я собираюсь сделать заявление для следств массовой информации, копию которого сохраню в Ахтинном журнале». вместе с некоторыми замечаниями относительно политики, проводимой кампанией. Запись ввела Рипли. Идентификационный номер W56-45-0-22-4-6-0-H. Ворнт-офицер, последний оставшийся в живых член экипажа космического буксира Нострома. Она отключила диктофон. В кабине воцарился покой, впервые за много дней. Она подумала, что теперь можно отдохнуть. Лишь бы только не видеть снов. Пальцы Рипли зарылись в пушистый мех. Она улыбнулась. Давай спать, котик. Мы заслужили небольшой отдых. Давай спать. Конец.